В виде своеобразной эпидемии он не стал умываться. Прошёл прямо к кровати, лёг, натянул на голову одеяло и весь день не вставал. Не только губа, сердце его истекало кровью. Он припомнил всё плохое, что делал в жизни, и всё, что он делал, казалось ему плохим. Он ужасно тосковал. Хёги и Джой долго сидели, уставившись в пространство, А затем мрачно отправились на фабрику Гидионда наниматься на работу и нанялись. Хейзел совсем измаялся, пошёл в Монтерей, затеял драку и нарочно поддался. Ему чуть полегчало, когда его на чарсто поборол солдатик, которого Хейзел мог сделать одной левой. Только мило веселился вовсю. Весь день она весело поедала ботинки Макка у него под кроватью. Она была умная собака, и зубы у нее были острые. Мак дважды в тяжком унынии запускал руку под кровать, хватал Милку и клал рядом. Но она увертывалась и снова ела его ботинки. Эдди задумчиво пошел в Лаиду потрепаться с другом-буфетчиком. Он выпил виски, а потом занял несколько никелей и пять раз извлек из музыкального ящика... «Печальное дитя». Все осудили Мака с ребятами. И они это поняли. И поняли, что так им и надо. Добропорядочное общество от них отвернулось. Об их благих намерениях позабыли. Никто не упоминал, что вечер устраивался для дока. Историю обсуждали в медвежьем флаге, перетолковывали на фабриках, Пьяные в лаиде обсасывали ее со всех сторон. Лей Чонг отмалчивался. Он страдал от убытков. В конце концов, получилось, будто они украли виски и деньги. Подло вломились в лабораторию и все изломали исключительно по злобе. И даже те, кто знал, в чем дело, этому поверили. Пьяные в Лаиде не раз собирались устроить им темную, чтоб неповадно было гадить доку. Лишь сплоченность и физическая сила спасали мака с ребятами от мщения сограждан. Наконец-то нашелся повод для праведного гнева, а то многие давно не знали, куда девать свою праведность. Больше всех возмущался Том Шеллиган. который, конечно, пришел бы на вечер, если бы его позвали. Мак с ребятами оказались вне общества. Сэм Мэллоу не здоровался с ним, когда они проходили мимо котла. Они замкнулись в себе, и никто не мог предсказать, чем это кончится. Возможны два отклика на общественный астракизм. Либо человек решает стать лучше, чище и добрее, либо становится совсем нехорошим, злобится на всех и вся и пускает на ещё более мерзкие поступки. И второй отклик куда распространённый. Чаша весов колебалась. Ребята носились с милкой, друг с другом разговаривали вежливо и терпеливо. Оправившись от первого потрясения, они навели в ночлежном дворце неслыханную чистоту. отполировали резную дверцу, выстирали всю одежду и одеяла. Они стали скушно, потяже способны. Хёги и Джон работали и приносили жалование. Еду покупали в экономической торговле, чтоб не видеть упрёка в глазах Личонга. В это время ток как раз пришёл к одному умозаключению, возможно и верному. Но Доку Не хватало последнего доказательства, и потому неизвестно, прав он был или нет. 4 июля Док сидел в лаборатории с Ричардом Фростом. Пили пиво, слушали новые пластинки Скарлатти и смотрели в окно. Возле начального дворца на обрёвнах под полудином шансом сидели Мак и ребята. Они не отрывали глаз от лаборатории. Док сказал: Поглядите на них. Вот ваши истинные философы. Я думаю, продолжал он, что Макс с ребятами знают всё, что бывало на свете, а может и всё, что ещё будет. Думаю, кто-то А уж они-то доживут до глубокой старости в нашем прекрасном мире. Другие страдают от чистолюбия нервов и жадности, а эти совершенно спокойны. Все наши так называемые преуспевающие мужи, люди больны. У них испорчены желудки, попорчены души, а Макс с ребятами здоровы и удивительно чисты. Делают, что хотят, удовлетворяют свои потребности и называют вещи своими именами. От этой речи у Дока пересохло горло, и он залпом выпил пиво. Он помахал двумя пальцами и улыбнулся. "Ничего нет лучше первого глотка пива", сказал он. Ричард Фрост сказал: "А, по-моему, они такие же, как все, просто у них нет денег. Увидит парад, стоит стать, и они проследят за ним". Да и до идити до парада недалеко. Два небольших квартала. Так вот, спорим на кварту пива, они и головы не повернут. Ладно, не повернут, сказал Ричард Фрост. Ну и что из этого? Что из этого? закричал Док. Это «Да просто они знают, что будет на параде. Знают, что впереди Проедет мэр в машине, разукрашенный знаменами. За ним проскачет длинный боб на белом коне с флагом. Потом муниципалитет, потом двероты солдат из Президио, потом лоси с красными зонтиками, потом рыцари-хромовники в белых страусовых перьях с мечами в руках, потом рыцари Коломбо в красных страусовых перьях с мечами в руках. Макс с ребятами всё это знают. А будет играть оркестр, они всё это уже видели. Им не зачем смотреть. Нет на свете такого человека, которому не зачем смотреть парад, сказал Ричард Фрост. Ну, спорим? Ладно, спорим. Я всегда удивлялся, сказал Док. Почему те качества которыми мы восхищаемся: доброта, великодушие, щедрость, искренность, честность, чуткость, отзывчивость при нашей системе залог неудач. А те черты, которые мы презираем: грубость, жадность, собственничество, низость, эгоизм и мелочность способствуют успеху. И прекрасными качествами восхищаются, но предпочитают судьбу обеспечиваемую иными чертами. «Кому захочется быть хорошим и при этом голодать?» сказал Ричард Фрост. «Э, не в голоде дело. Тут совсем другое. Гобит себя, чтобы весь мир получить совершенно добровольно. И почти все. Но не все. Повсюду на свете есть такие вот маг с ребятами». Я видел одного такого мороженщика в Мексике и одного такого оливута на Аляске. Знаете, они хотели устроить для меня вечер, и почему-то у них не вышло. Но они хотели устроить для меня вечер. Был такой порыв. Послушайте-ка, сказал Док. Кажется, оркестр. Он быстро налил два стакана пива, и оба они с Ричардом Фростом приникли к окну. Макс с ребятами уныло сидели на брёвнах и смотрели на лабораторию. Звуки оркестра донеслись с маячной, эхом от стен грянул барабанный бой. И вот из-за угла вынырнула машина мэра. И с радиатора свисали знамёна и развевались на ветру. Потом длинный боб в набелом коне с флагом, потом оркестр Потом солдаты, лоси, рыцари храмовники, рыцари Коломба, Ричард и Док чуть не легли на подоконник. Но смотрели они на тех, кто сидел на брёвнах. Ни одна голова не повернулась, ни вытянулась ни одна шея. Парад, прошастав мимо, а они не шелохнулись. И парад удалился. Док выпил пиво, поднял два пальца, помахал ими и сказал: "Ха! Ничего нет лучше первого глотка пива". Ричард направился к двери. "А вам какого?" "Такого же ласково сказал Док. Он улыбался в окно маку с ребятами. "Легко сказать, время всё залечит". все пройдет, все позабудется и прочее, пока тебя самого не припечет. Но когда припечет, и время не идет, и ничто не забывается, и все остается по-прежнему. Док не знал про боль обитателей дворца, про их убийственное недовольство собою, а то бы уж он облегчил их участь. Макс с ребятами... Ничего не знали про чувство дока, а то бы у них отлегло от сердца. Настали чёрные дни. По стару окруме протило зло. Сам мало ругался с женой, и она всё время плакала. Эхо отдавалось от стен, и плач шёл будто из-под воды. Неприятности так и сыпались. Славный вышибала, медвежего флага вышибал пьяного, не рассчитывал силу, а тот возьми, да сломай позвоночник. Пришлось Альфреду три раза таскаться в Салинос, кланяться. Удовольствие маленькое. В общем-то, он был прекрасный вышибала, никого не калечил. Каждое движение отработано, люба дорого смотреть. А тут еще группа благонамеренных дамочек потребовала спасти от гибели американское юношество и закрыть притоны разврата. Такое случалось примерно раз в году на мертвый сезон между 4 июля и окружной ярмаркой. Дора обычно на неделю закрывала медвежий флаг. Невелика беда. Все равно у всех отпуска, и можно спать. демонтировать водопровод, подклеить обои. Но тут дамочки прямо в крестовый поход двинулись, жаждали крови. Лето выдалось скучное, их заела тоска. До того дошло, что пришлось им разъяснять, кому на самом деле принадлежат прибежища порока, что такое налоги и к каким осложнениям привело бы закрытие Вертепов. Вот до чего дошло. Дора закрылась на целых 2 недели. В Монтерее прошло 3 конференции, пока Медвежий флаг был закрыт. Поползли слухи, и сразу полетело 5 конференций, намеченных на следующий год. Слов хорошего мало. А Доку пришлось взять заём в банке, чтобы заплатить за микроскоп. разбитый во время вечера. Элмер Орехоти лег спать на рельсах Тихоокеанской железной дороги и лишился обеих ног. Внезапный шторм ни с того ни с сего сорвал с якоря сейнер и два катера, покалечил и швырнул на берег Дель Монте. Еще не объяснено, почему беда никогда не приходит одна. Каждый ругает себя, Роится в нечистой совести, вспоминает тайные грешки и боится, что корень зла в них. Один припишет всё пятном на солнце, а другой сошлётся на теорию вероятности, и ему не поверят. Даже врачам было мало радости. Болели там многие, на болезни все шли недоходные Ничего такого, с чем бы не справились готовые средства или сильный организм. И в довершение всего, заболела Милка. Хорошенький толстый кочок за 5 дней болезни превратился в скелет, обтянутый кожей. Светло-коричневый нос побогровел, дёсны побелели, глаза лихорадочно блестели, всё тельце горело, и она отражал от холода Она не ела, не пила. Живот присох к спине, и даже хвосте сквозь кожу просвечили позвонки. Не иначе как подхватила чумку. Тут в ночлежном дворце началась настоящая паника. Над Милкой они тряслись. Хьюги и Джон сразу ушли с работы, чтобы выхаживать Милку. Дежурили по очереди. клали мокрые холодные тряпки ей на лоб, а она всё хирела и чахла. В конце концов, как они не отнеклись, Хейзла и Джона отправили к доку. Когда они пришли, он работал над схемой приливов и ел куриное рагу, правда, изготовленное не столько из курицы, сколько из трипанка. Им показалось, что он взглянул на них довольно холодно. «Мы насчет Милки», — сказали они. «Болеет она?» «Что с ней?» «Мак, — говорит, — чумка». «Я не ветеринар», — сказал док. «Я не знаю, как ее лечат». Хейзл сказал. «Может, хоть одним глазком бы взглянули? Совсем плохая она». Они стояли кружком, пока док осматривал Милку. Он посмотрел в ей глазные яблоки, десны, проверил уши, пощепал ребра, торчавшие, словно спицы, жалкую спину. «Не ест?» — спросил он. «Ничего», — сказал маг. «Надо заставлять крепкий бульон, яйца, рыбий жир». Им показалось, что он держится сухо и официально. Он вернулся к схемам приливов и Курине Мораго. Но у Мака с ребятами появилась забота. Они кипятили бульон, доводя его до крепости виски. Они пихали рыбий жир в мелкину пасть и кое-что попадало куда надо. Они держали ей морду и вливали в пасть холодный бульон: глотай или захлёбывайся. Они её кормили и поили через каждые 2 часа. Раньше они спали сменами, теперь вообще не ложились. Сидели и ждали, когда у милки наступит кризис. Он наступил рано утром. Ребят, сморил о дрёмом, но Макень спал и не отрывал глаз от щенка. Он увидел, как ушки дважды дрогнули. а грудь тяжело поднялась. Милка еле-еле встала на жалкие ножки, дотащилась до двери, принялась лакать воду и тут же рухнула. Маг заорал, все проснулись. Он пустился в пляс, все орали наперебой. Личонг услыхал и про себя усмехнулся, вынося урну с отбросами. Вышибала, Элфред услыхал и решил, что у них опять вечер. К девяти часам Милка по доброй воле съела сырое яйцо и полпинты сбитых сливок. К девенадцати начала заметно полнеть. К вечеру немножко побегала, а к концу недели выздоровела. Наконец, стена сплошного ручка. Злащастя дала трещину. Признаков было ни счасть. Сейнер снова спустили на воду, и он прекрасно поплыл. Дора получила указание открыть медвежий флаг. Ару Вейкфилд поймал двуголового головастика и продал музею за 8 долларов. Стена злощастя и ожидания рухнула. Она разлетелась в прах. В лаборатории в ту ночь были спущены занавески, и до двух часов играла григорианская музыка. А потом музыка смолкла, и никто не вышел из лаборатории. Что-то проняло Личонга, и в некий восточный миг он простил Маку с ребятами лягушачий долг который раздражал его с самого начала. И чтобы доказать ребятам, что он их простил, он взял пинту старые тенниски и приподнёс обитателям ночлежного дворца. Их сношение с экономической торговлей его обижали. Но теперь всё прошло. Визит Ли совпал с первым здоровым разрушительным порывом милки. Милка испортилась до нельзя, и никто уже не думал ее воспитывать. Когда Личонг вошел со своим даром, Милка весело и тщательно грызла единственную пару резиновых сапог Хейзла, а хозяева умиленно за ней наблюдали. Мак никогда не посещал медвежий флаг как клиент. Это бы ему показалось невероятным. Корой с хорошим смешением. Он опекал один дом возле бейсбольного парка. Так что, когда он вошёл в бар, все решили, что он за пивом. Он направился к Элфриду. А Дора тут, спросил он. А чего тебе от неё надо, спросил Элфред. Вопрос один есть. Какой? — Не твое собачье дело, — сказал Мак. — Ладно, гляди. Пойду узнаю, захочет она говорить с тобой или нет. Через минуту он ввел Мака в святилище. Дора сидела за секретером. Оранжевые волосы она уложила локонами, глаза защитила зеленым козырьком. Она подновляла швы, тостом пером свои отчёты. Добрый старый солидный гроспух. На ней был роскошный красный шёлковый халат с кружевами на рукавах и у ворота. Когда Мак вошёл, она повернулась на вертящемся стульчике и посмотрела ему в лицо. Эльфрид остался в дверях. Макс стоял, пока Элфред не закрыл за собой дверь. Дора, подозрительно его изучала. "Ну, чем могу служить?" спросила она наконец. "Понимаете, м-м, сказал Макс. В общем, вы, наверное, сами слыхали, что у нас с Доком вышло." Дора сдвинула козырёк на лоб. и положила перо в старомодную пружинную подставку. «Да», — сказала она, — слыхала. «Ну и вот, мэм, мы же для Дока старались. Не хотите, не верьте, мы собирались вечер ему устроить. Просто он тогда не вернулся и... и, в общем, не вышло». «Ну», — сказала Дора, — А я-то при чем? Да вот, — сказал маг, — мы с ребятами решили вас спросить. Вы же знаете, как мы думаем про Дока. И хотели вас спросить, что посоветуете сделать, чтобы ему доказать. Дора сказала. «Хм». И откинулась на вертящемся стуле и закинула ногу на ногу. и поправила на коленях халат. Она вытряхнула из пачки сигарету, зажгла и стала разглядывать. Вы устроили ему вечер, а он на него не попал. Так устройте другой, и чтоб он на него попал, а? сказала она. Вот ведь, говорил Мак потом, когда рассказывал всем ребятам, «Надо же, а? Жуть какая баба!» «Недаром стала мадамой! Жуть какая баба!» Глава двадцать четвертая. Мэри Телбот, то есть миссис Том Телбот, была прелестна. Рыжие волосы с зеленой искрой, кожа золотистая с зеленым отливом — И глаза зелёные, а в золотую крапинку. Лицо у неё было треугольное: широкие скулы, широко расставленные глаза и узкий подбородок. Ноги у неё были длинные, как у танцовщицы, и ходила она почти не касаясь земли. Когда она волновалась, а она почти всё время волновалась, лицо у неё вспыхивало золотом. Ио пра пра пра пра пра па пра бабушку сожгли на костре за колдовство. Больше всего на свете Мэри Теобат любила вечера. Она любила устраивать вечера и любила, когда её звали. Том Теобат зарабатывал немного, и Мэри не могла каждый день устраивать вечера, поэтому она устраивала так, чтоб их устраивали другие. Она звонила подруге и говорила прямо, «Когда в гости позовешь?» День рождения Мэри праздновала шесть раз в году. А кроме того, устраивала вечера маскарады, вечера сюрпризы и просто вечера. Под Рождество в ее доме Бог знает, что творилось. Мэри вся горела и... И даже заражала возбуждением Тома. Для возвращения Тома с работы Мэри иногда устраивала чай для окрестных кошек. Ставила на ножную скамеечку кукольные чашки и блюдца. Собирала всех кошек, а их было тьма, и вела с ними долгую интересную беседу. Ей очень нравилась эта игра. Милая комедия, заслонявшая от мэри тот факт, что платья у неё старые, а денег нет вовсе. Те лбы ты еле сводили концы с концами, но даже сидя на мели, мэри ухитрялась устроить вечер. Она это умела. Она умела всех заразить весельем. И пускала свой дар в бой против тоски, которая вечно бродила под окнами, подстерегая Тома. Мэри считала главной своей обязанностью оберегать мужа от тоски, потому что Тома наверняка ждал в жизни большой успех. Обычно ей удавалось прогнать неприятности из дому, но иногда они настигали Тома и его одолевали. Он часами сидел мрачный, а Мэри открывала по неприятностям встречный огонь веселие. Как-то раз с первого числа пришёл счёт за воду. Не было уплачено за дом. Из Колисса вернули рукопись, а из Нью-Йоркера карикатуры. И Тома мучил кашель. Он прошёл спальню и лёг на кровать. Мария тихонько вошла к нему, потому что серо-зелёная тоска тома просачивалась сквозь дверную щель и замочную скважину. Мария держала букетик перычников в бумажном кружевном кульке. "Понюхай", сказала она и ткнула букетик ему в нос. Он понюхал цветы и ничего не сказал. "Знаешь, какой сегодня день?" спросила она. И стала думать, чем бы этот день мог быть знаменателен. Потом сказал: "Зачем играть в прятки? Мы нищие. Мы гибнем. Зачем скрывать сна это глаза?" "А вот и нет", сказала Мария. "Мы заколдованы. И всегда так было. Помнишь, как ты 10 долларов в книге нашёл?" А помнишь, как брат тебе 5 долларов прислал? Всё будет хорошо. Сколько можно, сказал Том. Ты прости, сказал он. Словами тут ничего не исправишь. Мне надоело кривляться. Пора взглянуть правде в глаза. Пора. А я хотела сегодня гостей позвать, сказала Мэри. На какие шиши? Или опять хочешь содрать с магазина вывеску и почивость людей картонной ветчиной? Надоело мне дурачиться. Не смешно. Грустно. Я бы маленький такой вечерок устроила. Крошечный. Все в простых платьях. Сегодня годовщина основания цветочной лиги. А ты забыл? А ну ее! А ну ее! — Эту лигу, — сказал Том. — Пусть я негодяй, но мне даже с постели вставать неохота. Ты бы лучше вышла, и дверь закрой, и оставь меня в покое, а то я только тебе настроение порчу. Она внимательно на него посмотрела и поняла, что он правда хочет остаться один. Она тихонько вышла и и притворила дверь. Потом отвернулся к стене и закрыл лицо руками. Он слышал, как она что-то двигает в соседней комнате. Она украсила дверь старыми ёлочными игрушками и мишурой и повесила плакат: "Добро пожаловать в великий дом". Потом приложила ухо к двери и ничего не услышала. Почти уныло она вытащила ножную скамеечку и покрыла салфеткой. Посередине поставила букет в стакане, а с краёв четыре чашечки с блюдечками. Пошла на кухню и поставила чайник. Потом вышла во двор. Тити Рендоф принимала солнечные ванны, лёжа на заборе. Мэри сказала: Мисс Рендольф, сегодня ко мне кое-кто зайдёт на чашку чая. Приходите, пожалуйста. Кити Рендольф томно перевернулась на спину, нежась под тёплым солнышком. "Только не позже 4", сказала Мэри. "Мы с мужем идём сегодня на приём в честь столетнего юбилея Цветочной лиги". Она обошла вокруг дома, вышла на задний двор, заросший чёрной смородиной. Китти Козини сидела на земле, урчала про себя и раздражённо помахивала хвостом. Миссис Козини начала мыть и осеклась, разглядев, что делает кошка. Козиней поймала мышку. Она ласково похлопала жертву мягкой лапкой, и та отчаянно рванулась прочь, волоча отнявшиеся задние лапки. Кити выждала, пока мышь дошла до смородиновых кустов, потом мягко прыгнула и выпустила когти. Она изящно запустила когти в спину зверька. а хвост ее затрепетал от наслаждения. Том, кажется, задремал, и тут он вдруг услышал свое имя еще и еще раз. Он скачал и крикнул, «А, что? Ты где?» Он услышал, что Мэри плачет. Он выскочил во двор и все увидел. Отвернись, крикнул он, и убил мышку. Кити козине спрыгнула на забор и оттуда возмущённо смотрела на Тома. Том поднял камешек, попал ей в живот и согнал в забор. Дома Мэри ещё немного поплакала. Она налила в чайник воды и поставила его на стол. Садись сюда. сказала она Тому. И он сел на корчике возле ножной скамеечки. «Можно я возьму большую чашку?» спросил он. «Китти не виновата», сказала Мэри. «Кошки все такие. Она не виновата. Но... Ой, Том...» Она внимательно взглянула на Тома и увидела, что Что морщины на лбу у того разгладились, и он уже не щурится так ужасно. А потом я совсем замоталась с этой лигой, сказала она. Прямо ничего не успеваю. Скоро Мэри Телбот устроили вечер по случаю своей беременности. И все говорили: "Господи, Вот будет весело ее ребеночку. Глава двадцать пятая. Конечно, весь консервный ряд, а то и весь монтарей почуял перемену. Хотите, не верьте приметам. Кто в них верит? Но зачем зря рисковать? Вот никто и не рискует. В консервном ряду живут люди... ни суевер, ни других. Только зачем же проходить под приставной лестницей или раскрывать в комнате зонтик? Док был настоящий ученый и начисто лишен суеверий. И все равно, когда пришел домой и увидел на пороге белые цветы, он очень даже огорчился. А большинство обитателей консервного ряда Всякое такое просто отрицает, но учитывает. Макс сразу понял, когда для ночлежного дворца началась темная полоса. Он обдумал весь несчастный вечер и сделал вывод, что неприятности ползут во все щели, что беды вьются, как мошкара на закате. А когда попадешь в такую полосу, Самое мило дело забраться в постель и переждать. Тут уж ничего не напишешь. А вообще-то маг был не суеверный. И вдруг проблески радости забрезжили в консервном ряду. А Доку привалило счастье сразу с несколькими прекрасными посетительницами. Он палец о палец не ударил. Милка росла, как на дрожжах, и имея дрессированных предков, бог знает, от какого колена, сама стала дрессироваться. Ей опротивили лужи на полу, и она стала выходить по нужде на двор. Оказалось, что Милка растёт умной и славной собакой, и чумка обошлась без осложнений. Благословенное рейние как раз ползло по консервным рядам. Оно дошло до самого буфета Германа. Оно ототекло до отеля Сан-Карлос. Джимми Брач почуял его и то не буфетичек. Франц Иве почуял его и радостно подрался с тремя новичками из городских полицейских. Оно дошло до Салиновской тюрьмы, и Гей, который жил припевающе, поддавая шерифу в шашки, вдруг обнаглел и стал подряд выигрывать. Он утратил все льготы, зато снова почувствовал себя человеком. Морские львы почуяли перемену, и чавканье их обрело ритм и тембр, который потешили бы сердце Франциска Азистского. Зубрилы девчонки поднимали глаза от учебников и фыркали ни с того ни с сего. Наверное, тончайший электроприемник определил бы источник всех этих радостей и удач. А методом триангуляции его, конечно, обнаружили бы в ночлежном дворце. Да, да. А в дворце радости было хоть отбавляй. Макс с ребятами от неё прямо лопались. Джон скакивал со стула, отбивал чечётку и садился. Хейзел улыбался без причины. А радость наполнила всех. И Маку стоило труда организовать её и направить куда надо. Эй, теперь довольно регулярно работал Лаиди. И собирал солитный погребок в пиво в сборную бутыль, он больше не доливал. Говорил, что оно букет портит. Сам мало обсадил котёл табаками. Он приспособил к котлу небольшой навес, и они с женой сидели под этим навесом по вечерам. Она вышивала полог для постели. Радость захватила и медвежий флаг. Дела шли хорошо. Нога у Филис Мэй сраслась удачно, и Филис собиралась вот-вот приступить к работе. Ева Фланаган приехала из Сент-Луиса и рада-радёшенька была, что вернулась. В Сент-Луисе оказалась дикая жара, и вообще всё не так чудесно, как раньше. Просто, наверное, она раньше молодая была, но и понравилось. План нового вечера вызрел не сразу. Он рос из-под воль. Его вынашивали как куколку в коконе воображения. Мак рассуждал трезво. В тот раз мы поспешили, сказал он ребятам. А куда спешить-то? Надо, чтоб Всё, как тесто само подошло. Ну и когда ж это будет? поинтересовался Джон. Не знаю, ответил Мак. Это сюрприз будет? спросил Хейзел. Да, правильно. А лучше всего сюрприз, сказал Мак. Милка нашла и принесла ему теннисный мячик, и он бросил мячик в траву. Она помчалась его искать. Хейзел сказал: "Если б знать, когда Док родился, можно ему день рождения устроить". У Мака даже челюсть отвалилась. Хейзел вечно его удивлял. "Ну, Хейзел, ты даёшь". "И как ты топёр", заорал он. "Ведь «Где день рождения, там и подарки. Ну, дела. Узнать бы только, когда он родился». «А чего?» — сказал Хьюги. «Может, прямо пошли да спросим?» «Э-э-э», — сказал маг. «Он сразу догадается. Человека спрашивают, когда его день рождения, да еще после того, как ему уже раз устроили вечер». Нет, он сразу поймет. Лучше уж я пойду потихоньку разведаю. И я с тобой, — сказал Хайзу. Нет, если мы вдвоем припремся, он поймет, что у нас что-то на уме. Придумал-то все я, — сказал Хайзу. Знаю, — сказал маг. И если все хорошо пройдет, я сам скажу доку, то придумал. А сейчас лучше я пойду один. А как он? Ничего не злой? спросил Эди. Нет, нормально. Когда Мак пришёл, Дог был в нижнем этаже лаборатории. Он надел длинный резиновый фартук и ещё резиновые перчатки, чтоб не портить руки формалином. Он сбрызгивал подкрашенную массу вены и артерии мелких налимов. Маленькая шаровая мельница вертелась, вертелась и намешивала голубую массу. А в шприце уже была красная жидкость. Тонкие руки дока работали чётко. Он вводил иглу, нажимал пневматический спуск. и подцветку гнала по венам. Отработанных налимов он складывал аккуратными рядами. Он собирался ввести им же в артерии голубую жидкость. Из налимов получаются прекрасные препараты. Хм. "Док", сказал Мак. "Работает и всё?" Работаю. Сколько работаете, сказал Док. Как щенок. Нормально. А сдохла бы, если б не вы тогда. На секунду волна подозрительности захлестнула Дока, но тут же укатила. Обычно комплименты его настораживали. Он давно имел дело с маком. Но в тоне была одна сплошная благодарность. Док знал, как Мак любит щенка. Как дела в одворце? Лучше никуда, Док. Два новых стула. Может, зашли бы когда? У нас очень хорошо. Зайду, сказал Док. Эдди всё носит бутыль? А то как же, сказал Мак. Он теперь туда пиво не льёт. И вроде даже лучше получается. А больше забирает. Забирало и раньше достаточно, сказал Док. Мак терпеливо ждал. Пусть Док сам набрёт на подходящую жилу. Мак ждал. Пусть у Дока в голове засядет, что он сам завёл этот разговор. Оно верней. Мак всегда применял такую тактику. Давно что-то Хейзла не видно. «Он ведь здоров, правда?» «Да», — сказал Мак, и открыл компанию. «С Хайзлом все нормально. Они с Хьюги чуть не подрались. Целую неделю спорили», — он усмехнулся. «Вот ведь смех. Спорят, а в чем сами не понимают. Я уж молчу. Я сам тут не понимаю. А они...» Всё спорят, чуть не подрались. А насчёт чего? спросил Док. Могу рассказать, сэр, сказал Мак. Хейзел всё покупаете те разные карты и смотрит там, какие дни счастливые и всякое такое. А хьюги говорит, это муть. Хейзел говорит, если знать, когда человек родился, по картам Можно всё про него узнать. А Хьюги говорит: карты продают, чтоб драть по 20 центов за штуку. Ну, а я лично в этом не разбираюсь. А вы как считаете, док? Я, пожалуй, согласен с Хьюги, сказал док. Он остановил шаровую мельницу, промыл шприц и наполнил его голубой массой. А вчера вечером жуть как спорили, сказал Мак. Спрашивают меня, когда родился. Я сказал 19 апреля. Но Хайзел сразу купил карту и всё про меня прочёл. Кое-чего вроде сходится. Правда там больше хорошее. А когда про тебя хорошее, ясно поверишь. Вышло, что я «Смелый и умный, и добрый к друзьям». Хейзл говорит, «Все сходится». «А ваша, когда день рождения, док?» В конце долгого рассуждения вопрос звучал более чем естественно. Комар носу не подточит. Но не надо забывать, что док знал Мака очень давно. И если б он знал Мака не так давно... Он назвал бы 18 декабря, то есть свой день рождения, а не 27 октября, то есть совершенно другой день. 27 октября, сказал Док. Спросить-ка у Хейзла, что я собой представляю. Не бойсь, мучь это всё, сказал Мак. А Хейзел верит скажу ему: "Док, пусть про вас поглядит". Мак ушёл. А Док стал думать: "Где тут заковыка? Ясно это ход". Он знал технику Мака, его приёмы. Он узнавал его стиль и не доумевал, на какой предмет понадобились Маку эти данные. Только потом уж, когда поползли слухи, док сообразил, что к чему. А пока вздохнул с облегчением. Он все боялся, что маг под конец стрельнет у него доллар. Глава двадцать шестая. Двое мальчишек играли во дворе судоверфи, но вот на заборе показалась кошка. Они за ней бросились, выгнали на рельсы и на насыпи стали набивать карманы камнями. Кошка спаслась в высокой траве. А камни они оставили себе, потому что камни были лучше не надо. И размер подходящий, и форма, и вес, такие всегда пригодятся. Мальчишки повернули к консервному ряду. и запустили камнем в рифленый фасад фабрики Мордена. Из окна глянул сполошенный служащий, метнулся к двери. Но где ему было догнать мальчишек? Пока он спускался, они уже спрятались за дровами. А там их хоть сто лет ищи не найдешь. Ему у нас в жизни не найти, сказал Джо. Но когда никто не ищет, вряд атцы скучно. И они зашагали по консервному ряду. Долго стояли у витрины личёнга, облизывались на клещи, на жовки, бананы. Потом перешли улицу и сели на нижнюю ступеньку лестницы, которая вела во второй этаж лаборатории. Джордж сказал: "У этого дядьки заспиртованные дети есть в бутылках". Какие ещё дети? спросил Уйлердт. Обыкновенные. Только они не родились ещё. Врёшь ты всё, сказал Уйлердт. Нет, правда. В проек сам видел. А говорит, они вот такие. И у них ручки и ножки, и глазки есть. И волосы, спросил Уйлердт. Про волосы не говорил. А ты б спросил. Врёт не будь. Смотри, как бы он не услыхал, сказал Джо. Пожалуйста, можешь ему сказать? Подумаешь, испугался я его. Тебя испугался. Я никого не боюсь. Ну, что ты мне сделаешь, а? от Джо не ответил. Ну, ничего, сказал Джо. Я вот думаю, пошли к этому дядьке и прямо спросим есть у него дети в бутылках или нет может он покажет ну если они у него есть нету его дома сказал уильерт когда он дома тут всегда машина стоит куда-то укатил небось в раньё спрейк врун и ты врун ну Что ты мне сделаешь? А ещё ты трус. Что ты мне сделаешь, а? Джо промолчал. Уиллорд переменил тактику. А где теперь твой папаша? спросил он дружелюбно. Умер, сказал Джо. Ну да. А я и не знал, от чего. Минутку Джо помолчал. Он знал, что Уиллард все знает, но не подал виду, потому что тогда надо было драться с Уиллардом. А Джо его боялся. Он покончил. Он отравился. Ну да. Уиллард скорчил удивленную мину. Как это он? Съел крысиного яду. Уиллард спрашивал. просто покатился со смеху. Что же он подумал, что он крыса? Ажоус смехнулся, отдавая должное остроумию Уилларда. Ага. Он думал, что он крыса, кричал Уилхард. Наверное, поползл. Вот так, гляди, Джо. Так, Джо. И делал нашим так. А хвост у него был, а? Уиллорд помирал со смеху. Чего же он к крысоловке не подошёл? Башку туда не сунул, а? Джо. Уиллорд ищак. Было уже не смешно, но он не унимался. Ну, а какой он был? Такой? Он скосил глаза, открыл рот и высунул язык. Он целый день промучился, сказал Джо. А умер ночью. У него всё болело. Выворт, сказал. А на кой это он? Не мог работу найти, сказал Джо. Чуть не год не мог работу найти. И знаешь, как интересно? На утро к нему пришли на работу его нанимать. У Ильорту не хотелось расставаться с удачной шуткой. Наверное, он подумал, что он крыса, сказал он. Но ему и самому было не смешно. Джоф встал и сунул руки в карманы. А в достаточном желобе блеснула монета, и он двинулся к ней, но не успел он подойти, Уйлорд его отпихнул и поднял монету. «Чур моя!» — закричал Джо. «Отдай!» «А что ты мне сделаешь?» — сказал Уйлорд. «Ну, что будешь делать? Может, крысиного яду съешь?» Глава двадцать седьмая. Маг с ребятами, красавцы, праведники, боложенные сидели у себя в начлеженном дворце а благое их влияние как от камня брошенного в воду шло кругами по всему консерному ряду и дальше к пасифик гров к монтерею и дальше дальше через холмы до самой кармел теперь ты уж сказал маг Выясним наверняка, придет он на вечер или нет. А нет, так и устраивать нечего. — А где мы теперь устроим? — спросил Джо. Мак качнул свой стул краем спинки, опер о стену и обнял ногами его передние ножки.